Глава 2. Из больницы меня выписали в конце мая. К этому времени рука уже двигалась. Я мог ее поднять. Не до конца. Согнуть. Не до конца. И, собственно, все. Хуже всего было с кистью и запястьем. В пальцы вернулась чувствительность. Но никакие предметы держать я все еще не мог. Выйдя за ворота ЦИТа, я обнаружил рядом с больницей парк, каким-то чудом переживший бурный рост Москвы. Еще лет 30 назад из столицы исчезла вся зелень, каменные джунгли разрослись вширь и ввысь. Москва стала одним из самых модных и успешных деловых центров и одним из самых непригодных для жизни. Не раздумывая, я перешел небольшую двухполосную дорогу и побрел по весенним, уже почти летним тропинкам, вдыхая полной грудью запах сирени, слушая птичий пересвист, наслаждаясь каждым шагом. После больничных стен свежий, насыщенный ароматами зелени воздух непривычно бодрил. А еще парк оттягивал момент, когда предстояло решить, что делать дальше. Безусловно, как любой здравомыслящий человек, я должен был подумать об этом еще в больнице. Но не подумал. И сейчас не хотел. Поднявшись на небольшой пригорок, я неожиданно вышел к настоящим прудам, за которыми виднелась большая многоуровневая эстакада, а на противоположном берегу выстроились высотки. Оглядевшись по сторонам, я решил побыть тут некоторое время. Бросил на траву сумку с вещами и лег рядом, закинув рабочую руку за голову. Солнышко приятно припекало. Я подставил ему нос и, прищурившись одним глазом, смотрел, как плывут по небу редкие облака. Не знаю, сколько я так провалялся, пока внезапный звонок коммуникатора не вернул меня к реальности. Я стукнул по браслету, и на фоне пруда всплыло озабоченное лицо Виктора. «Ты где?» – без предисловий спросил он, удивленно разглядывая попавший в кадр ветки деревьев. «А ты?» – я-то его окружение узнал, и, поняв причину звонка, с трудом сдержал улыбку. «В космическом управлении!» Виктор пока не был настроен шутить. «Ты должен быть здесь, тебя все ждут!» «Кто все? У меня нет назначенных встреч. Я просто должен отметиться после выписки. Разве не у дежурного?» «Лех, где ты?» Топиться пошел. Я развернул камеру коммуникатора на пруд, но увидев его изменившееся лицо, понял, что шутки неуместны. Гуляю просто, ведь Первый раз за полгода вышел из помещения, а тут парк. Он кивнул, на кого-то оглянулся и выключил микрофон. Я лениво наблюдал за немым разговором. Кто бы там ни был за кадром, но причина отсутствия чувства юмора и плохого настроения Виктора явно была в нем. Виктор закончил разговор, кивнул своему собеседнику и снова включил звук. «Приезжай, пожалуйста, сюда», – сказал он уже спокойнее. Я кивнул, сбросил вызов, нехотя встал. Сожалением оглядел парк и двинулся вдоль пруда в сторону эстакады. Вскоре вышел на улицу, а уже оттуда вызвал такси. Желтая машина почти сразу вырулила из потока и остановилась рядом со мной. Тронувшись, мы перестроились на третий, самый скоростной уровень дороги и помчали в сторону космического городка. Виктор ждал меня на крыльце космического управления. «Ну что за кипиш?» Я закинул сумку на здоровое плечо и стал подниматься по ступенькам. Виктор, отмахнувшись от вопроса, толкнул дверь. Здание космического управления было состарено под архитектуру 20 века. Здесь остался исторический вестибюль с тяжелой деревянной входной дверью. Несколько похожих дверей, тоже деревянных, но может чуть меньших по толщине, отделяли вестибюль от холла. За ними открывался уже современный мир – электронная проходная и траволаторы, расходящиеся по зданию. Мы без проблем миновали проходную. Виктор забил номер нужного зала, и для нас запустился восьмой траволатор. «Так и не скажешь, что происходит?» Поинтересовался я по пути. Виктор пожал плечами и сухо ответил. «Тебе не понравится». Мы добрались до зала. Электронная дверь, распознав наши лица, отъехала в сторону. И оказалось, что Виктор прав. То, что я увидел в комнате, мне определенно не нравилось. За столом в довольно расслабленной позе сидел Коломойцев, а против него Боровский. Кроме них в зале были двое двигателистов из нашей экспедиции. «Алексей!» Приветливо встретил меня Коломойцев. Отбросив все формальности, он встал, сделал несколько шагов и протянул руку. Ответив на рукопожатие, я поздоровался с остальными, бросил сумку в угол у входа и сел за стол. «Что планируете делать после выписки, Алексей?» Боровский поддался вперед и пристально на меня уставился. «Не знаю», — честно сказал я. «Мы в Москве открываем лабораторию исследования пространственных переходов». Коломойцев смотрел прямо на меня. «Ожидаемо. Я включил вежливого слушателя». «Предлагаем тебе принять участие в ее работе в качестве консультанта. За научную часть берется доктор Боровский со своей командой». «Коллеги из Новосибирска», — он кинул в сторону двигателистов, — «готовы принять участие в экспериментах, и твой опыт был бы очень полезен». «Мой опыт?» — медленно сказал я и наткнулся на предостерегающий взгляд Виктора. «Мы можем перенести лабораторию в Санкт-Петербург», — как козырь на стол бросил Боровский. «Спасибо, не утруждайтесь». Я откинулся на спинку стола, готовясь к глухой обороне. «Оставьте нас!» – внезапно попросил Коломойцев. Все вышли. «Что ты реально собираешься делать?» – сменил Антон. «Поедешь выращивать огурцы в деревне?» «Возможно. Предложение насчет лаборатории хорошее, Алексей. Оно поможет тебе не стать сбитым летчиком. Пока восстанавливаешься, ну, насколько это возможно...» Он почему-то посмотрел не на мою руку, а на свою. «Сможешь оставаться в строю!» «Но вы же знаете, что я откажусь». Внезапно я разгадал его странный взгляд, которым он буравил меня с самого начала разговора. «К чему весь этот цирк?» «Я должен был попытаться», — Коломойцев пожал плечами. «Так что ты будешь делать?» «В Питер к родителям поеду, а дальше будет видно». «Решай, где открыть лабораторию. Боровский прав. Мы можем не привязываться к Москве. Ученым будут нужны твои консультации. Совсем соскочить с темы пространственных перемещений тебе не удастся». «А Виктор рассказал, чем закончилась моя последняя попытка использовать пространственный переход?» «Наноагент ты растерял?» «Да, я в курсе. Экспериментировать же тебя никто не просит». Я молча кивнул. «Позову сейчас ребят». «Скажу, что мы договорились о лаборатории в Санкт-Петербурге и о том, что ты согласился быть консультантом». Вроде Коломойцев это утверждал, но взгляд был вопросительный. Я снова нехотя кивнул. «Сходи к психологу!» Поставил он точку в нашем разговоре и вызвал Боровского. «Когда встреча закончилась, мы с Виктором пошли оформлять мои документы. Мне выдали увольнительную на полгода». Взяли подписку, по которой я обязан был уведомлять управление о своем местонахождении, и добавили трекер в телефон. Я невольно улыбнулся. «Спасибо, датчик под кожу не вживили». Указал свой питерский адрес и на этом оказался совершенно свободен. Питер встретил звездной ночью. С поезда я пошел пешком, через старый город. По Невскому до Дворцовой площади, оттуда на набережную посмотреть на разведенные мосты. Пахло летом. Хотя было еще довольно прохладно. По улицам слонялись парочки и веселые компании. Говорят, Москва никогда не спит. Но это неправда. Не спит Питер. Так, никуда не торопясь, я добрел по ночным улицам до родительского дома. Не стал беспокоить отца с матерью, а поднялся в свою квартиру. Ключ подошел. «Хотя я опасался, что за время моего более чем годового отсутствия мама могла поменять замки. В квартире стоял затхлый запах, по углам собралась пыль. Я включил свет и вздрогнул от вспыхнувших на стенах кричащих фотообоев с изображением ярких космических пейзажей. Ткнул в панель, и стены, мигнув, стали однотонно песочными. Обошел обе комнаты и кухню». Распахнул все окна, впустил в квартиру питерскую ночь, вышел на балкон и закурил. По большому счету, в ближайшие полгода я мог вообще ничем не заниматься. До окончательного вердикта медицинской комиссии быть в свободном отпуске. Но как раз именно безделье ведет к идентификации себя как сбитого летчика. Поэтому надо что-то делать. Но вот что? «Идея участвовать в исследовании пространственных перемещений мне действительно не нравилась. Я уже лишился наноагентов, и это привело к более долгой и тяжелой реабилитации. К тому же пока, как показала практика, свои сверхспособности я не так уж хорошо контролирую, поэтому близость к экспериментам казалась нежелательной. В космос дороги, конечно, нет». Я усмехнулся, затушил окурок и достал еще одну сигарету. Можно уехать на какой-нибудь маяк. Отличная работа, смотритель маяка. И бесконечно созерцать море и звезды. Можно пойти в летную академию преподавать. Но как смотреть на молодых ребят, у которых все впереди, зная, что лично у тебя почти наверняка все закончено? Я с сожалением вздохнул. Над крышами соседних домов занимался рассвет. Неосознанно любую из смены красок, я докурил сигарету, после чего вернулся в комнату и достал телефон. Написал маме, что вернулся. Увидел новое сообщение от Райля. Он говорил, что знает о моем выходе из больницы и спрашивал, не хочу ли я прилететь в Лондон. «Не хочу», написал я и стер. Подумал, что сейчас ломать голову над более дипломатичным ответом мне лень, и я напишу ему завтра. Лег прямо в одежде на диван, да так и заснул. Утром пришла мама. Мы крепко обнялись. За чаем поболтали обо всем. Я рассказал про экспедицию и про наши уникальные способности. Максимально умолчал про больницу. Мы порассуждали, куда можно пойти работать и имеет ли смысл оставаться в Питере. Мама рассказала, что отец на несколько дней уехал с друзьями за город. Она предлагала позвонить ему, чтобы вернулся, но я отмахнулся от этой идеи. «Куда спешить? Я-то теперь точно надолго дома. Скрыть от нее реальное положение дел с рукой мне удалось. Ушла мама спокойная и довольная моим возвращением» следующие пару недель я бесцельно болтался по городу, сидел на лавочках в скверах, гулял по набережным, смотрел, как лето завоевывает пространство и растекается по улицам, как начинает светлеть по ночам. В один из таких дней мое созерцание окружающего мира прервал звонок телефона. Это оказался Боровский. «Здравствуйте, Алексей! Можете говорить? Мы сняли лабораторию в Санкт-Петербурге». «Но тут требуется ремонт и перепланировка. Вы можете приехать, чтобы обсудить проект?» «Когда?» Я бросил взгляд на часы. «Когда сможете?» Боровский был удивительно учтив. Похоже, с ним серьезно поработали. Я рассеянно огляделся по сторонам, пытаясь понять, где нахожусь. Был я на Гороховой улице. Кроме того, планировал где-то пообедать и хотел сделать это до встречи с Ярославом. «Через пару часов? Хорошо». Боровский отключился, но я даже шага сделать не успел, как телефон зазвонил снова. Теперь это был Виктор. «Привет, Лех. Я тебе организовал развлечение в Национальном медицинском исследовательском центре Вредена. Сможешь быть у них сегодня часам к пяти? Примет врач Прокофьев. Распишет тебе дальнейшую программу реабилитации». «А сам ты не приедешь?» Я снова посмотрел на часы, пытаясь понять, успеваю или нет. «Так-то у меня своя работа есть. Я же не могу быть твоей нянькой до конца жизни!» усмехнулся Виктор. «Ладно. Кидай адрес и контакты. Ты собираешься в Лондон?» «Да», – нехотя отозвался Виктор. «Ты бы тоже мог». «Нет. Жестче, чем хотелось бы, ответил я. Что мне делать сейчас в Лондоне? Больше полугода прошло с момента, как я выпал из обоймы. За это время они наверняка шагнули далеко вперед». Они исследовали разрыв, учились им управлять, пока я учился управлять собственной рукой. Да и страх перед экспериментами, которым я обзавелся после истории с бутылкой, никак не сближал меня с Лондоном. «Я отправил контакт Прокофьева. Позвони вечером рассказать, как впечатление». «Хорошо. На связи. Лабораторию Боровский снял на самой окраине. Из дома мне будет удобно туда добираться». Но сейчас пришлось покрутиться по городу. Такси брать не стал. Воспользовался сначала автобусом, а после питерским метро. Выйдя из подземки, прошелся пешком по индустриальному кварталу и зашел в чистенькое светлое здание. Внутри оно было без отделки, в бетоне со свободной планировкой. Боровский сидел на контейнере с грунтовкой и, размахивая руками в своей привычной экспрессивной манере, что-то задвигал рабочим. Заметив меня, свернул разговор, соскочил со своего насеста и пошел навстречу. «Спасибо, что приехали!» При разговоре со мной он кардинально менял манеру поведения. «Посмотрим планы». Боровский кивнул в сторону стоящего у окна передвижного стола, на котором были раскиданы бумажные чертежи. «Я давно не видел такого архаичного подхода». С удивлением перебрал большие плотные листы, на которых от руки были качественно очерчены предполагаемые помещения. «Черчение снимает стресс». Внезапно сказал Боровский, указав на листы. «Ты сам это нарисовал?» Я снова пораженно уставился на бумагу. «Начертил. Это чертежи, а не рисунки, Алексей Юрьевич. Можно просто Леша». С чертежами мы провозились довольно долго. У Боровского был очень правильный педантичный подход. Он расписал всю лабораторию деятельностью, рассчитал частотность использования оборудования. И каждое предложенное им помещение имело четкое обоснование своего существования и расположения. Боровский так логически точно отбивал все мои предложения, что меня охватил азарт. Хотелось найти хоть что-то, в чем он не прав. Но в этот раз меня постигла неудача. Ярослав продумал все. «Я могу подтвердить руководству, что вы согласовали план лаборатории». Он упорно продолжал выкать и через раз звать меня по имени-отчеству. То, что я его каждый раз поправлял, пока не помогало. Я милостиво разрешил все подтвердить и, глянув на часы, понял, что уже опаздываю в Национальный медицинский исследовательский центр Вредена, встречу к Прокофьеву. Мне потребовалось отделение медицинской реабилитации. Оказалось, это один из самых больших корпусов внутри больничного комплекса. Вдоль всего его фасада тянулся длинный бассейн. Стеклянные стены позволяли разглядеть дорожки и отдельные зоны с разной глубиной для лечебных занятий. Вход в само здание оказался в торце, так что, пока я его искал, успел разглядеть бассейн полностью. Кабинет Прокофьева располагался на втором этаже, но самого доктора там не было. Я нашел его рядом, в тренажерном зале, где он гонял чудушного паренька. Доктор оказался дородным крупным мужчиной, выглядел лет на сорок. Сразу, как я представился, он с профессиональным интересом перевел взгляд на мою руку и без всякого вступления велел. «Ну-ка, покажите, что там у вас. Сами сначала покрутите, как можете. Я выжил из руки все, что смог». «Да, не густо». Доктор ухватил мою конечность своими лапищами и покрутил сильнее, отчего у меня в буквальном смысле слезы выступили на глазах. «И в пальцах ничего не держится! Возьмите бумажку!» Он сунул мне в руку какой-то листок, который вытащил из кармана. Листок ни секунды не задержался в руке и печально опустился на пол. «Наноагентов нет?» Прокофьев внимательно смотрел мне в глаза. Я покачал головой, и он внезапно воодушевленно потер руки. «Круто! Виктор сказал, нужна только реабилитация. Вы же понимаете, что вернуть полную работоспособность руке только консервативным лечением после такой травмы нельзя?» Я растерялся. «А что, можно еще что-то сделать?» «Ну да. Можем посмотреть, какие участки совсем не рабочие». Я так вижу, с суставами явная проблема, и в несколько операций заменить их искусственными компонентами. Можно вырастить кусочки тканей и трансплантировать их в места, где это возможно, а в остальных оставить металлические элементы. Странно, что Виктор мне про такую возможность ничего не говорил. Как долго может продлиться операционный период и восстановление после него? «Я бы годик заложил, но зато через год у вас будет абсолютно работоспособная рука». Прокофьев спрятал свои лапищи за спину. «Пока составить программу реабилитации?» «Давайте». В любом случае, до принятия каких-либо решений нужно обсудить все с Виктором. Предложенная Прокофьевым программа была намного интенсивнее цитошной, а это означало, что в реабилитационном центре я проведу немало времени. Вечером, как и договаривались, я позвонил Виктору и спросил про операции. В трубке повисла тишина, которая явно ничего хорошего не предвещала. После чего Виктор вообще сбросил звонок и перезвонил на коммуникатор. «Это что такое?» Я активировал устройство и уставился на него. Выглядел он смущенным и виноватым. «Лех, давай не будем торопиться с трансплантологией». Так. «Ты же понимаешь, что с учетом швабры и ситуации с водой, любая трансплантология почти наверняка означает для тебя невозможность пространственных переходов». Я смотрел на него, пока совершенно не понимая, к чему он ведет. «Давай позанимаемся реабилитацией, достанем штифты». «Постой!» – перебил я его, когда до меня начало доходить. «С помощью операции можно вернуть работоспособность руки, но мы этого не делаем». Виктор молчал. «Значит, так и есть?» – повысил я голос. «Я живу сейчас практически инвалидом, и мы ничего не делаем, потому что иначе не будет пространственных переходов». «Лех, у тебя лучше всех получались эти переходы. Тебе нравилось ими заниматься. Ты правда хочешь лишить себя всего этого?» «Ведь твою мать!» Я почувствовал, что меня трясет. «Давай ты успокоишься и хорошо подумаешь. Реабилитация, если на нее не забивать, даст очень неплохой результат и позволит вернуться к экспериментам. Трансплантология, считай, вернет руку, но про эксперименты тогда придется забыть». «Кстати, а когда ты собирался мне рассказать, что есть вариант с трансплантологией?» Я нервно сжимал кулак здоровой руки. «Реабилитация – это постоянная боль в течение долгого времени». Который все равно не даст желаемого результата. А трансплантология это в несколько итераций с обезболивающими возврат полной работоспособности руки, и я должен выбрать реабилитацию. Ведь. Да пошел ты! Я сбросил звонок. Коммуникатор дал о себе знать снова, но я снял браслет и швырнул его на стол, зазвонил телефон. Я неловко выловил его из кармана и отправил туда же. После вышел на балкон и закурил, пытаясь унять нервную дрожь.